Глава 17. Сталь, нефть и медные трубы. Санкт-Петербург, февраль 1905 года. Вот, дядя Фрид, потому-то у тебя и твоей лаборатории теперь такая охрана. И кое-какие мелкие ограничения, так тебе не понравившиеся. Шарага, шарага. Но сам посуди, при таких доброжелателях под боком, даже эссеровские бомбисты и японские наемные убийцы агнцами божьими покажутся. Мы перешли дорогу очень неприятным господам, вдобавок привыкшим себе никогда ни в чем не отказывать. Ну, или почти никогда. Перешел дорожку им ты, в первую очередь, мой дорогой, и науськовшая тебя на это сладкая парочка, тусующаяся сейчас где-то на Дальнем Востоке. Что, спрашивается, разве трудно было обойтись без накачки в голову Николаю разных гнусных подробностей всего того, что с ним гипотетически может когда-то случиться? Да не случится уже так! — Гарантированно, ибо коллапс нашего мира — тому вернейшее доказательство. Наш взгляд на ситуацию, ты знаешь. Если есть неплохие шансы вытащить страну из задницы и спасти кучу народа, то не использовать их просто аморально и грешно. Хм, где-то, как-то, я, пожалуй, с тобой и соглашусь. Но кому нужна была эта бешеная форсировка событий? Как, кстати, и допущение гапоновской толпы ко дворцу? «Разве я тебя не предупреждал, что это затея рискованная до крайности?» «Но ведь все получилось. И какая еще форсировка? У нас времени до Первой мировой кот наплакал». «Ага, получилось. Для Николая скорее да, чем нет, а для тебя — для нас. Ты что, в самом деле полагал, что великие князья этого всего не заметят? Если бы Николай сам тебя, пардон, не сдал с потрохами, то поверь мне, подумав на досуге денек-другой и поговорив с участниками этих дел, все равно бы они тебя вычислили. Кстати, про большую войну. Скажи мне, а оно нам надо вообще-то? С нашими-то познаниями и возможностями. Я так считаю. Нужно или постараться ее в принципе не допустить, или если твой шеф с комарильей не услышит нашего трезвого голоса и будут, как в известном мире, все к ней вести, то пусть тогда сами это дерьмо расхлебывают. Тем более, как ты говоришь, он настроился на союз с кайзером. Только вот ради этого господину Помазаннику перед бошами всю свою Россию в коленно-локтевую позу поставить придется. Но даже и не это главное. Это ж надо было до такого додуматься, чтобы в противниках Англию и Штаты поиметь. Да и сам ли он до такого допетрил, а, Вадюш? Тебе самому-то не смешно? Хоть статистику мирового производства и финансов пусть посмотрят на досуги, самодержец твой... И тебе тоже не помешает, кстати. Не факт, что дядья Николая быстро бы все раскумекали. Потому что, Вадюша, милый мой, ты сам себя обманывай, если хочешь, конечно, а меня не надо. Воробей я стреляный, да и время дорого. Одним словом, хоть и омерзительно мне до глубины души, что наши, а в данном конкретном случае мои знания и умения, начинают работать на шпиков и жандармов, Но всю приблуду для прослушки этого зальчика во дворце Владимира Александровича я вчера закончил и на работоспособность проверил. Но извини, дорогой, это же не жучок с ноготок из нашего времени. А пока что вон тот ящик, бухта проводов, здоровенный аккумулятор, слуховая трубка и еще до кучи кое-чего по мелочи. — Вариант скрытой установки всего этого великолепия я проработал, как ты и просил, с использованием печных коммуникаций и указанной тобой комнаты на плане первого этажа. Если этот ваш печник дворцовый у полицейских свой человек, то замечательно. Но вот записывать его помощнику придется все на бумажку вручную. — Спасибо, дядя Фрид. — Пожалуйста, не обляпайся, — рассмеялся Фридлендер Лейков, неторопливо раскуривая толстенькую ароматную гавану. Кстати, за сигары отдельное спасибо. Хороши, хотя с непривычки и дурманили слегка. Натаскивать тебя, как работать с этим всем, будем завтра. И никого другого не нужно. Когда сам все освоишь, учи, кого хочешь. Но меня во все полицейские штучки не впутывай, пожалуйста. Я за дело это взялся не из-за того, что согласен с тобой в том, что при Николае у России шансов больше, чем при ком-нибудь из его дядюшек. Да оба они фрукты те еще и попади на трон, наворотили бы тут дел. Только нам этих фортеля пришлось бы увидеть в любом случае. Я это сделал исключительно потому, что не хочу, по твоей милости, закончить свое бренное земное существование где-нибудь в подвале с раздробленными костяшками и утюгом на пузе, и тебе такого не желаю. Договорились, и извини за напряг, пожалуйста. А по поводу войны? Конечно, надо постараться до нее не допустить. — Но ведь ты и сам понимаешь, что ее заказчики и организаторы не в Питере сидят и втянут нас в нее при любом раскладе. — Нас? Ты что, не навоевался еще, Вадюш? По-моему, вы всей троицей совсем не о том думаете, если откровенно. Ну ладно, этот ваш Нельсон, новоявленный с его дружком-мясником. Первый, понятно, просто одержим своими корабельными стрелялками. А второй такая вещица в себе, что на трезвую голову лучше и не думать о том, что ему после конца нынешней разборки с епошками в голову может втемяшиться. Кстати, если он большой войнушки реально не хочет, может тупо Вильгельма грохнуть до да сербского царька вместе с сыночком. Уберите из пробирки катализатор всего-то и делов. Как раз и будет ему работенка по профилю. Но скажи мне, куда ты-то полез? Кто тебя заставляет в политику эту гребаную соваться? Пойми, ты здесь никто, и звать тебя никак. Фаворитами как становятся, так из них и вылетают. На помойку, в лучшем случае. Здесь ты не князь, ни граф, ни барон. А без этой мантисса перед фамилией политика не твоё. Тебя используют до поры до времени, пока не поймут, что до конца отжали полезную инфу. А рулить всё равно будет сам знаешь кто. Это тебе не Франция или Штаты, где только то, из чего у тебя бонуса сделаны, или то, чего ты на самом деле стоишь, все определяет. Я ведь не зря тебе третий месяц стал дычу, что нужно пользоваться моментом, и пока протекция есть, отстраивать свои бизнесы. В дело наши мозги и знания нужно вкладывать в дело, патенты получать, и не только российские, конечно, соломку стелить, чтобы не держать все яйца в одной корзине в надежде на пожизненное гособеспечение. А то не равен час, встанет ни разок не с той ноги, или даже не он сам, а женушка его. Чего от этой психопатки ждать в любой момент можно. И полетишь ты из дворца, как лопнувший воздушный шарик. И мы вслед за тобой. Но это в том случае только, если пожелают благородство проявить. Но могут и по-сталински. Нет человека, нет проблемы. Не забыв, пора спросить перед этим с пристрастием на предмет, а не запамятовали мы, чего интересненького, и утаить решили». Родину не выбирают, дядя Фрид. И она нам нравится, хоть и не красавица. А с царицей, кстати, не так уж и плохо все. Пока вполне адекватно себя держит, без срывов, поскольку уверена, что Алексея мы вытащим. Ну да, опять двадцать пять. Родина и себя зовет государство, когда желает с тебя что-то поиметь. А государство — это машина принуждения. И по жизни оно только к сволочи доверчиво. Ну а нам, грешным, все больше траля-ля. Так, что ли, у Шевчука было? Вадик, это все уже игры для взрослых, понимаешь? Ладно, давай до завтра, пожалуй. О вреде идеализма и юношеского максимализма для здоровья и благосостояния потом поболтаем, если от дядюшек-царевых отобьемся малой кровью. А я пока пошел туда, где ждет меня страшная рожа труда. Список так называемых добрых дел от имени Петровича отрабатывать за меня кто будет? Пушкин? то дальнюю связь ему подавает, то внутри корабельную сеть на электретах. Не понял, чья оружие Это Бродский, Вадюш, Бродский. Ты не читал. Добравшись к вечеру до письменного стола, Вадим долго не мог заставить себя засесть за очередной отчет для Петровича. Из головы упрямо не выходил разговор с Фридлендером. Безусловно, Василий был прав. Дядя Фрид убежденно не разделяет ни их взглядов на дальнейшую жизнь в этом мире, ни патриотического порыва поменять все к лучшему для России. Причем России имперской, о которой он никогда не слышал от ассистента отца ничего хорошего. Зато фраза, оброненная как-то за ужином, когда праздновали папин день рождения, запомнилась. «И что ты нашел хорошего в этом своем броненосном периоде? Мезозойский он для России!» Рудимент средневековья с беспробудно тупым, зажравшимся и хомоватым дворянством на хозяйстве, и войну эту продули, потому что и пароходы твои любимые были дерьмо, и власть, да и народишка, скотинка серая. Эх ты, романтик. Конечно, он не был по жизни ни махровым либерастом, инстинктивно презирающим свою страну, ни примитивным бытовым эгоистом. Фридлендер был рафинированным эгоцентриком что вообще-то вполне типично и объяснимо для представителей его народа. Евреи волею судеб, лишенные родины и вынужденные выживать, рассеявшись по миру, в процессе этого самого выживания могли полагаться лишь на спорадическую помощь своих соплеменников, но в первую очередь на самих себя. В этом первопричина их трудолюбия, упорства и учености. Интеллектуальная сила стала их ключом к самосохранению. Один лишь маленький штрих. В 1905 году среди российских евреев грамотных было около 95%, а среди представителей титульной нации чуть больше 20%. К сожалению, в моральном аспекте евреям пришлось заплатить за эту успешность нарождением чувства своего внутреннего превосходства, ибо слаб человек. Со временем чувство это у некоторых отдельных представителей племени Соломонова выросло в нечто уродливо гипертрофированное, вылившееся в страстное желание достичь сперва локального, а затем и мирового господства, посредством прирученного и заботливо вскормленного ими золотого тельца. Единственное, чего они не смогли рассмотреть, так это того, что их рабочая домашняя скотинка медленно, но верно превращается в плотоядного минотавра, готового пожрать и сделать своими рабами всех, включая собственных хозяев. Стоило ли Фрида за его природный эгоцентризм осуждать, да еще после провала во времена черты оседлости и еврейских погромов? А смысл? Достаточно просто принять к сведению и решение Василия о надзоре за Лейковым признать единственно правильным. Конечно, это его обижает, но ничего не поделаешь. Пусть лучше он сразу поймет, что сбежать от нас лучше и не пытаться. Ибо сам себе он пока не принадлежит, как и мы, кстати. Бесспорно, если бы не связанное с появлением Фридландера надежда на спасение отца, Вадим мог бы сразу поставить себя с ним пожестче. Но именно потому обострять отношения в политических дискуссиях, настаивая на своей правоте, и не хотелось. Проще было отмолчаться или прикидываться пофигистам, Но проблема была в том, что поразглагольствовать на эти темы, как и просто за жизнь, дядя Фрид любил, а отойти от него дуриком было невозможно. Но на сегодня главным был результат. Через неделю максимум прослушка в тайном логове заговорщиков должна заработать. А с ушами в яхт-клубе, слава богу, у дурного сам все решил. Там электроника не понадобилась. И если Николай не изменит вдруг своего нынешнего решительного настроя, и застукает-таки дедьев во время какой-нибудь их тайной вечери, то так или иначе, но главное на текущий момент проблема разрешится. Или, по крайней мере, на время утратит свою остроту в виде угрозы физического устранения Вадика. Конечно, не верилось в то, что самодержец сможет на раз-два упечь в крепость своих близких родственников. Но в данном случае слишком серьёзной была опасность как для самого Николая, так и для его семьи чтобы он позволил им так просто отползти, включив дурака. А проблему эту нужно было решать как можно скорее. И то сказать, ведь больше месяца почти безвылазно или в зимнем, или в царском селе Дурново потребовал для Вадика жесточайшего режима на угрожаемый период. Дядя Фрид в этом плане находится в таких же точно условиях. Но если тому для работы вполне хватает лаборатории и телефона, то для Вадима ограничение свободы передвижения стало очередной помехой. Достаточно упомянуть, что сорвались сразу несколько запланированных им посещений заводов и верфей. Естественно, что из-за этого по некоторым задачкам от Петровича пошла пробуксовка и полетели из Владика косяком фитилии. Но ведь не только выполнение прямых указивок с Дальнего Востока по сиюминутным вопросам Было целью насыщенной выездной работы Вадима. В конце августа в столице было зарегистрировано общество НРМЗ – Новые Российские машиностроительные заводы, акционерный капитал которого был расписан на подставных лиц. Фактически это было детище Банщикова и КО. Согласие императора Столыпина и Каковцева создавалась многопрофильная холдинговая компания, предназначенная для реализации того, что в нашем времени более привычно называют инновационными проектами или проектами особой государственной важности. Одним из первых серьезных успехов в ее деятельности стало оформление сделки по приобретению активов Gillette Razor Company и эксклюзивного патента у Gillette. Конечно, поспособствовал этому успеху и авторитетный посредник Чарльз Крамп. Сам изобретатель безопасной бритвы, оценив открывающиеся за океаном перспективы, выразил желание перебраться в Россию для создания предприятия в Одессе. Поэтому пока еще и не построенный, в будущем известный во всем мире ОЗМ «Одесский завод металлоизделий» и будет вести свою историю с февраля 1905 года. Кстати говоря, то, о чем сегодня утром затребовал отчет Петрович – некоторым образом перекликалась с темой разговора Вадима с Фридом. Похоже, что после знакомства с питерскими кораблестроителями и пары недель лихорадки по организации починок и ремонтов, явившихся следствием шантунского Трафальгара, наш гросс-адмирал выкроил таки время для предметных размышлений о перспективах подготовки России к вероятной мировой войне. Естественно, что в первую голову его интересует корабельная артиллерия и энергетика, с цифрами. Отдельно, попозже, в первых числах марта, придется расписать ему и Василию в подробностях и все то, что мы тут успели сделать по артиллерии армейской, а также по стрелковке. С одной стороны, это хорошо. Настрою Петровича деловой, в окончательной победе над японцами он больше не сомневается, и это радует. С другой, опять предстоит очередная утомительная писанина. И на кой ляд, спрашивается, подавай ему все это именно сейчас, когда у него там на носу выход за угол через лаперуза? Конечно, может, чтобы время в дороге скоротать, но разве комфлоту нечем в море заняться? Ах, гадай, не гадай, а делать надо. Как все-таки отвратительно жить, не имея на рабочем столе обычного ноута, не говоря уже об отсутствии элементарной шариковой авторучки. Вадим тяжко вздохнул и полез в тумбочку за чернилами и новые пачки промокашек, мысленно восстанавливая весь ход событий, вызванных к жизни самым первым посланием Петровича к императору.